«Кто вам будет делать паспорт?» «Мой компаньон Жора Сиплый», — сказал вместо грека Гасанов. «Тогда все в порядке. У него паспорта настоящие, без дураков. С такими документами можно ехать даже в Шереметьево. Но мы все равно провезем нашего гостя в Польшу, оттуда он может спокойно улететь в Грецию». Кирим Измайлович достал небольшой телефон спутниковой связи и набрал чей-то номер. Судя по тому, как он нажал всего одну кнопку, было ясно, что с этим человеком он говорит довольно часто, и номер его будущего собеседника даже занесен в компьютер телефонного аппарата. «Михаил Степанович, добрый день. Это Керим Измаилович беспокоит. Как у тебя дела? Очень хорошо. Опять твоя помощь нужна?» как обычно. Конечно, сделаем. Спасибо, родной. Ты нас всегда выручаешь. А наш груз пропустили? В лес, конечно. Когда пропустили? Спасибо еще раз. Очень важный груз был. Я знал, что ты не подведешь. Он отключился. Все в порядке. Это был начальник пограничной службы в Минске. Проведут как нужно, в лучшем виде. Они вчера очень ценный груз пропустили. 40 вагонов отборного леса в Словакию. Звонил Саркисян, просил помочь. Ну, я и попросил Михаила степанович Нашего человека проведет, все сделает. Знаете, сколько мы ему платим? За эти деньги в Беларуси можно купить всех чиновников. Государство. Они там все наивные по сравнению с Москвой или Кавказом. Но в последнее время наглеть начали, особенно на Брестской таможне. Все больше и больше денег требуют. А греческая виза, уточнил ее Анидис? «Поставим», — махнул рукой Кирим Измайлович. «Проблемы не будет. На российский паспорт поставим греческую туристическую визу. Никто ничего не поймет. Тогда договорились. Мы заведем к Жоре». «В наш ресторан, и я оставлю там моего друга. А потом поеду в аэропорт», — решил Гасанов. «Хорошо. Мои люди будут в аэропорту, как мы договорились», — согласился Кирилл Измайлович. «Я буду ждать вас в депутатской. Мы оставили там и вашу фамилию». «Не надо», — возразил Гасанов. «Я, в общем, в зале побуду. Мне лучше лишний раз не высовываться». У меня, правда, паспорт с московской пропиской в кармане, но мало ли что. Вдруг встречу в Шереметьево кого-нибудь из наших. Сейчас ведь Баку стал чужим городом. И туда, говорят, летает по международным маршрутам из Шереметьево. Да, подтвердил Керим. Но только самолеты на Баку вылетают из Шереметьево-1 очень рано. В 8.30 и в 10.20. А самолет из Лондона прибудет через 2,5 часа. «Все равно не буду рисковать», — упрямо сказал Гасанов. Через полчаса они подъехали к ресторану, и здесь повторилась предыдущая сцена. Жора обнимал своего старого друга, вспоминал о лучших днях, не хотел отпускать Мурада. С большим трудом, вырвавшись из его объятий, Гасанов просил ускорить получение паспорта. Он не обратил особого внимания на просьбу Пападополоса Ионидиса взять его с собой в аэропорт и согласился поехать на встречу в Шереметьево со своим бывшим напарником по камере. Он и не предполагал, что пожалеет об этом решении очень скоро. Выехали в аэропорт на роскошном BMW пятой модели, принадлежавшем Жоре. Ни водитель, ни оба его пассажира даже не замечали, что сразу три автомобиля упорно преследуют их на протяжении всего пути по улицам Москвы. В аэропорт прибыли за 40 минут до посадки самолета. Как Гасанов и говорил, он не стал подниматься в роскошный зал депутатской комнаты. Шереметьев один уже ждал обоих пассажиров самолета авиакомпании «ТрансАэро». Вдвоем они прогуливались в больших залах аэропортовского комплекса и по-прежнему не замечали, как за ними наблюдает сразу несколько пар внимательных глаз.